От таких резких скачков тем у меня голова пошла кругом. Я и сама перестала понимать, когда мой провожатый серьезен, а когда шутит. Но удивило в этот момент другое. Такая манера нисколько не раздражала. Да, иногда напрягала, потому что приходилось быстро соображать, обманывают меня сейчас или говорят правду. Но все же тему я перевела. Не настроена как-то шутить. «Слушай». «А ты не в курсе, и почему именно тебя отрядили мне в сопровождающие?» «Дошло до меня. Ведь явно не просто так он тут со мной развлекается, вместо того, чтобы заниматься своими делами». «Наказание у меня за драку!» Вздохнув, признался Трей. «Хотя и драки-то как таковой не было. Я всего лишь не заметил малявку сзади, но и снес ее, а та в лазарете». «А своих глаз у малявки не было?» Удивилась беспечности некоторых. Даже я, находясь здесь всего ничего, уже понимала. Рядом с Треем лучше стоять рядом или быть у него на виду. Он хоть и подвижный, но глаз на спине у него нет, а с его комплекцией повернется и ненароком раздавит. Тут явно что-то другое, непростая случайность. И словно читая мои мысли, юноша скривился. Да она специально подлезла, зная, что я получу наказание за ее придавленность. И мне его так жалко стало. Он такой искренний, большой, умный, хотя и скрывает данный факт, но самое главное, его захотелось защищать. И чем-то ей так не угодил, спросила, но в ответ получила взгляд, в котором застыла твердость и решимость. Я, конечно, ничего не поняла. Трей попросту промолчал, проигнорировав мой вопрос. А я в очередной раз вздохнула, решив стать для него другом, если получится. Ведь ему наверняка... Тоже необходим кто-то рядом. Знаю, звучит абсурдно, но даже такие большие и сильные порой нуждаются в защите, хотя бы моральной. И мне вдруг сильнее захотелось подружиться с этим парнем. А еще я осознала, что он так и не рассказал, на каком курсе учится. Но это я надеялась узнать позже. А пока и правда, стоило взять книги и заселиться в общежитие. Библиотека поражала воображение. Даже во дворце императора такого количества книг не наблюдалось и близко. Стеллажи уходили высоко вверх, даже голову пришлось запрокидывать, чтобы разглядеть потолок. Множество винтовых лесенок, переплетающихся между собой так, что не было видно, где начиналась одна и заканчивалась вторая. — Новенькая, что ли? — донеслось до меня, еще не видя собеседника, кивнула, не имея сил оторваться от такой красоты. «Тот-то, я смотрю, рот открыла. Любишь книги?» «Очень». Честно призналась, судорожно соображая, чтобы взять почитать первым. Историю рас или их особенности, А еще меня интересовала эта часть мира, ведь о ней нигде не было написано, и изучать нам ее запрещалось. Также меня интересовал магический потенциал каждой расы. Кто на что способен, до какого уровня могу дойти я сама, имея кровь трех существ. Странно. «Это не визжит и не пытается меня пришпилить», — донеслось, как сквозь вату. «Это она пока вся в книгах, но, как только заметит, боюсь представить ее реакцию», — усмехнулся мой путеводитель. «Ничего нового она не сможет выдать. Ну, бросится парой заклинаний, ну, попробует меня развеять», — с показным равнодушием выдал незнакомец. «Боюсь». Тут все немного запущеннее. Она еще пару часов назад была обычным человеком, как я понимаю, аристократкой, — шепотом поведал Трей. Они еще о чем-то говорили, но я приблизилась к одной из лесенок, касаясь руками резных перил. Ступени ровные, устойчивые, но я и предположить не могла, у кого хватило бы терпения забраться на самый верх. — Держи! Тут все, исходя из программы и твоих предпочтений произнес все тот же голос, заставив, наконец, оторваться от книг и перевести взгляд на «Змея?» С огромным трудом не попятилась. «Говорящий змей?» Хотя что меня удивляет? «Зеленокожего гиганта я уже видела. Так почему здесь не может быть говорящих змеев?» Хотя внутри все напряженно застыло. Я готова была бежать при малейших признаках опасности. «Смотри-ка! Удивила!» «А где крики истерика?» — насмешливо спросил змей. «Потом будет, если захотите, специально для вас устрою по персональной просьбе. Сейчас у меня на нее сил не хватит. Слишком много потрясений за два часа». Посетовала я, взъерошив растрепавшиеся волосы. Все равно от прически одно воспоминание осталось. «Казалось, возник передо мной еще какое-нибудь чудовище. Я на него внимания не обращу». «Я еще от подлости своего жениха не отошла, как сразу навалилось много всего другого. И вообще, с чего мне пугаться разумных, если я и сама сейчас до любого человека выгляжу кошмаром наяву?» «Глянь-ка, и правда стойко держится. Я даже страха в ней не чувствую», — удивился змей. «Наверное, у нее до этого был какой-то шок. Вот и молчит». — хохотнул кожи сопровождающий. Я к разговору хоть и прислушивалась, сама в нем не участвовала. В данный момент меня затянуло другое. Книги по магии. Интересно, у меня появились новые навыки? Как бы проверить и у кого бы узнать? Мельком бросила взгляд на Трея. Спросить его или нет? Решила пока повременить. Потом сама разберусь экспериментальным путем. Доверять кому-то на новом месте я остерегалась. «Будешь что брать?» — оторвал меня от разглядывания библиотекарь. Я вздрогнула, когда кончик его хвоста коснулся моей руки. «Если только вот это!» — ткнула пальцем в огромный том по магическим преображениям. Для меня его любезно вытащили и положили поверх стопки. «Тогда забирай книги и топы в общежитие. Сюда можешь приходить, когда захочешь». Разрешили мне, ожидая реакции. «Спасибо!» От души поблагодарила змея. И только покинув обитель книг, узнала, что подразумевало приглашение в библиотеку. «Ты молодец! Не каждому выпадает честь посещать это место. Тебе повезло!» Поведал Трей, стоило оказаться в коридоре. Он сразу забрал мои книги и нес их сам. «Почему не каждому?» В очередной раз удивилась я. Разве библиотека не общедоступное место? Все зависит от хранителя. Если он разозлится, то не впустит в свою обитель знаний, а нужные книги выдаст с минимумом информации и готовься, как хочешь. Но ты произвела благоприятное впечатление. Похлопал меня по плечу Трей. От его хлопка я едва не присела. Ну и ручище! Меня едва в пол не вмуровали, Заметив мою реакцию, спутник хохотнул. «А ты забавная!» Вынес он вердикт, странно взглянув на меня. «И что такого забавного ты во мне усмотрел?» Буркнула, перевирая его слова. «Какой угодно меня называли. милый, очаровательной, красавицей, прелестницей. Но еще ни разу не говорили, что я забавная. Не кривишься от моей компании, не вопишь при виде змея. «Не жалуешься на недостойное высочайшее особо сопровождение», начал перечислять Трей. «А чем твоя компания плоха?» — в свою очередь спросила я, попутно размышляя над изменением в самой себе. «Если посудить, то он прав. Еще недавно я бы, наверное, так и поступила. Что касается змея, в тот момент я просто впала в ступор и чисто физически не смогла бы закричать. А жалобы...» Кому бы я стала жаловаться, если никого здесь не знаю? Вот я и говорю, забавно ты, кивнул юноша. Моя компания, он на миг задумался, скажем так, я не соответствую красивым девушкам, им же всем красавцев подавай. При этих словах я непроизвольно скривилась, мотнула головой, остановилась и возрилась на зеленокожего сопровождающего, пристально разглядывая его. Внимание привлекли глаза. Вот они особенно выделялись на лице. Слишком красивые и выразительные, совершенно не вязавшиеся с обликом тролля. Скажем так, с недавних пор у меня стойкая непереносимость красавцев, а ты вполне милый, мы могли бы подружиться, если ты не против. Спокойно предложила я, с видимым равнодушием ожидая ответа парня. На самом деле я очень волновалась, так как мне и правда не хватало друзей, настоящих друзей, кто не отвернется в минуты трудности или опасности. Как сейчас осознала, таковых у меня никогда и не было. Подхалимые прилипалы, для которых важен был только мой статус, но не я сама. «Ты сейчас серьезно?» — удивился Трей. — Ага, не мне одной тут постоянно удивляться. — А что тебя смутило? — поинтересовалась, пока не понимая причины недоверия. — Приличные девушки от меня шарахуются, да и ниши тоже не горят желанием знаться. — пояснили мне, взирая с долей скептицизма и недоверия. Я вздохнула. В общем-то, подобного стоило ожидать. Наверняка Трея боялись и старались обходить стороной. Красотой он тоже не блистал, не считая притягательных глаз. В остальном его внешность отталкивала. Одни клыки в два ряда чего стоили. Но за короткое время, что я провела рядом с этим великаном, удивительное дело. Видела только его поразительные глаза. Пугающая внешность отошла на второй план. А еще рядом с ним мне было комфортно. Это ли не главное? «Знаешь...» Я всю свою недолгую жизнь вращалась среди красавцев. Брат, жених, поклонники. Но счастье мне это не принесло. Не скажу, что резко сменила приоритеты, но после случившегося во мне что-то поменялось, причем кардинально. Я решила оценивать людей... существ. Не по внешности, а по внутренним качествам. «С тобой мы провели мало времени, но у меня не возникло желания бежать от тебя подальше». Я считаю, это главный показатель того, что мы сможем найти общий язык. Ты не согласен?» Я пристально посмотрела на собеседника. Несколько секунд Трей о чем-то напряженно думал, после чего улыбнулся, искренне и открыто протянул руку и довольно изрек. «Мне нравится ход твоих мыслей. Ты ни разу не солгала. Можно попробовать подружиться». Я вложила в его огромную лапищу свою ладошку, Юноша ее осторожно пожал. «Интересно, как он догадался о моей искренности? Какая-то особая магия? Надо будет потом уточнить, а заодно узнать, владею ли я такой же». Мы двинулись дальше. Стоило, наконец, добраться до общежития и посмотреть, куда меня определили. Да и занятия никто не отменял. «Что ж, раз судьба решила послать мне испытания, я попробую с честью пройти через них». Уверена, будут и взлеты, и падения, но у меня появился первый настоящий друг. Откуда это поняла? Подсказала шестое чувство. Ведь я еще никогда не испытывала такого ощущения в отношении тех, с кем раньше общалась. Мне надо было выверять каждое слово, следить за движениями, мимикой, манерами. А с треем я ни разу не вспомнила ни о чем перечисленном. Даже на свой растрепанный вид внимания не обратила, что вообще за гранью возможного. Матушка бы уже в истерике билась. Стоило вспомнить родительницу, накатила тоска. От меня отказались. Окончательно и бесповоротно. Сейчас я круглая сирота. У меня больше нет ни семьи, ни родных. В связи с обстоятельствами я прекрасно понимала, что мне предстоит изменить свой взбалмошный и капризный характер, но уже сейчас могла смело сказать, первые шаги сделаны, и они оказались успешными. Академия нечисти, некогда пугавшая и вызывавшая отторжение, теперь стала моим домом на ближайшие пять лет. А так как я всегда привыкла быть лучшей во всем, то придется постараться и здесь, хотя, уверена, конкуренция будет огромная. Многие нелюди с измольства учатся владеть своей ипостасью, а я — только один день. К тому же не знаю, добавились ли у меня какие-то навыки. Но я справлюсь, должна справиться, так как домой возврата нет, там меня никто не ждет. Дома у меня тоже больше нет. Глаза защипало, но я быстро проморгалась, стиснув зубы «Вот еще». Не хватало сопли распустить, раз решила быть сильной. Надо забыть о прошлой жизни, будто ее и не было, и начать с чистого листа. «Вот и общежитие. Сейчас тебя заселим и на занятия». Вырвал меня из размышлений Трей. Я кивнула и вошла вместе с ним в небольшое здание, коих здесь оказалось много.